Глава двадцать В условленное время я вошел в достопамятный бар. Шот выразил удивление, картина поднятой бровью и приветливо улыбнулся. Кивнул в ответ, я направился к столику с ожидающим меня командиром. «Катран, я строго ко времени». Он оборвал мои оправдания, нетерпеливо махнув рукой. Брось, есть что сказать. Удивил, если честно. Да вот, как-то озарило. Мне, признаться, все стало очевидно после сегодняшнего. Хват, давай без лапши, сразу к делу. Непростые люди полгода не могут что-то правдоподобное предположить, а тебе все очевидно. Балаболов тебе не заметил, но всем нам свойственно ошибаться. «Грубо, но справедливо. Я, если позволишь, тоже быка за рога. Мне нужна жемчужина, красная. Я сейчас выдвигаю версию, ты слушаешь, советуешься, и затем я ее или подтверждаю, или не подтверждаю. В первом случае от стаба мне нужна жемчужина, а во втором я просто дальше не пытаюсь решать эту загадку». Во втором ты сидишь в стабе, выполняешь мои приказы и никаких походов в увольнительные. Ах ты, вот черт белоглазый поймал меня. Во взгляде серых глаз я не чувствовал ни торжества, ни гнева, вообще ничего. Уверенности как не бывало. Вся стройная картина, которую я нарисовал в голове, показалась ересью, полной чушью. Наверное, вот как раз для такой ситуации придумали поговорку «Взялся за гуш, не говори, что не дюж». Надо постараться быть убедительным. Мое предположение строится на единственном бесспорном факте. Эту троицу не трогают зараженные. Нет, конечно, они их тоже атакуют, но только с того момента, когда кто-то из этих парней начинает наносить ущерб нападающим. Но если представить траектории движения тварей, то все они изначально направлялись ко мне, только после выстрелов агрессия пошла и на них тоже. Так они открыли огонь одновременно с тобой, или почти одновременно. Именно так, а изначально, в самые первые мгновения, Вектор движения любой твари был направлен на меня. Я в этом уверен на все сто, я это чувствовал, и теперь могу утверждать, что Смайл, Щит и Кремень не являются живыми людьми, вообще не являются людьми и никогда ими не были». Катран был растерян. Нет, внешне он нисколько не изменился, Но неуловимое изменение ощущалось, как будто из моего командира вынули стержень. Да, он был растерян. Хват, теперь подробно, все по полочкам. Не стану скрывать, это что-то новое. Такие версии никому в голову пока не приходили. Кино такое помнишь, «Терминатор»? Вот и здесь то же самое, мы имеем дело с кибернетическими организмами, а зараженные, как собаки в фильме, чувствуют их, но не облаивают, а наоборот игнорируют, а когда по ним начинают стрелять, бросаются так же, как и на любой орудийный модуль. И еще, их умения, они все какие-то искусственные, технически созданные, Сыпать искрами, отразить мощный, смертельный для обычного человека удар. Ты понимаешь, как это дико звучит. Я даже не смогу это повторить для других, посвященных в тему. Какой к собакам кибернетический организм? Кто его, вернее их, к нам прислал? Но тут все еще проще. Есть внешники. Эти нехорошие люди охотятся за нашими внутренностями и наружностями. Самые развитые из них – нолды, люди, шагнувшие в своем техническом развитии на недосягаемую высоту. А теперь нужно сделать допущение, что есть кто-то более развитый, кому не нужны наши органы. Что такая цивилизация будет делать в мире улья? Правильно! Исследовать, изучать, оценивать угрозы, ведь способности некоторых иммунных необъяснимые, сверхъестественные, просто фантастические. А как это сделать? Ответ очевиден. Все равно не верю. Тогда почему на них аномалии не действуют? Здесь я бессилен что-то предположить наверное ломаться там нечему электроники нет и сделаны не из мяса точно их не киборгами называть нужно а синтетиками ткани организма в этих парней синтезированы произведены по какой то технологии делающих их невосприимчивыми к грибку мой собеседник сложил перед собой руки и вперев в них взор погрузился в себя Минуты через три-четыре он прервал затянувшуюся паузу. «Ну хорошо, и как ты собираешься подтвердить свою версию?» «Опять-таки все просто. Подойду и все им выложу. Парни, мы вас раскрыли, не знаем ваших истинных целей, поэтому предлагаем просто уйти без эксцессов. Тут главное не переборщить, обойтись без угроз. Сказать и отвалить, а они пусть думают». Если уйдут, то я прав, если не уйдут, не прав. Так ведь не уйдут, это же очевидно. Кто станет так палиться? Катран, мое дело предложить, других идей не будет. Вы подозреваете парней, ну вот и прекрасный повод озвучить претензии. И еще, рискну предположить, что в ДНК этих парней есть что-то общее. «Хорошо, будь на телефоне или оставайся здесь, или возвращайся домой». Мой собеседник поднялся и, не прощаясь, ушел.